12. Возвращение в Индию. Освободившись от военной службы, я почувствовал, что мне следует теперь работать не в Южной Африке, а в Индии. Это не означало, что моя миссия в Южной Африке была завершена, но я начал опасаться, что здесь вся моя работа сведется к труду ради материальной выгоды. Оставшиеся дома друзья тоже звали меня вернуться, но я и сам понимал, что принесу в Индии куда больше пользы. Что касается работы в Южной Африке, то ее могли выполнять за меня мистер Хан и мистер Мансухлал Наазар. Я обратился к своим коллегам с просьбой отпустить меня. После долгих и трудных переговоров они согласились при одном условии. Я должен был вернуться в Южную Африку, если в течение года мои услуги понадобятся общине. Я посчитал такое условие трудным, но любовь, связавшая меня с южноафриканской общиной, вынудила меня принять его. Бог привязал меня к себе. тончайшей ниточкой любви, но и она навеки сделала меня его рабом. Так пела Мирабай. Тончайшая ниточка моей любви к общине была неразрывна. Глаз народа, глаз Божий. А тогда голоса друзей звучали очень отчетливо, и потому я не мог нарушить о б е щ а н и е Я принял условия и получил их благословение. В то время тесно я был связан только с н а т а л е м Индейцы Наталья буквально искупали меня в нектаре своей любви. Они устраивали повсюду прощальные вечера и осыпали меня дорогими подарками. Подарки мне вручали и до возвращения в Индию в 1899 году, но на сей раз это было что-то невероятное. Среди подарков, конечно, были изделия из золота и серебра, но встречались среди них и просто бесценные вещи, усыпанные бриллиантами. Какое право я имел принимать такие подарки? а приняв, как мог я и дальше убеждать себя, что мое служение общине бескорыстно. Все подарки, за исключением нескольких от клиентов, были благодарностью за мое служение общине, и теперь не с т а л о разницы между клиентами и соратниками, поскольку клиенты тоже помогали мне в общественной работе. Среди подарков было золотое жерелье, стоившее 50 геней, и предназначавшееся моей жене. Но даже оно было подарено мне за мою работу на общину, а потому его нельзя было отделить от остальных. После прощального вечера, когда мне вручили все эти предметы, я провел бессонную ночь. Расхаживал по своей комнате в глубоком волнении, но не мог найти решение. Мне было трудно отказаться от подарков, стоивших огромных денег, но еще труднее было оставить их себе. Если я оставлю их, как мне объяснить это детям? Как убедить жену в своей правоте? Я ведь научил семью тому, что жизнь — следует посвятить служению общине, и что само по себе служение и есть высшая награда за него. У меня дома не было никаких дорогих украшений. Мы достаточно быстро упрощали свою жизнь. Как же в таком случае мы могли позволить себе, например, золотые часы? Какое право имели носить золотые цепи и кольца с бриллиантами? Я постоянно уговаривал других людей побороть свою безрассудную страсть к ювелирным и з д е л и я м Что же мне теперь делать? с внезапно свалившимися на меня драгоценностями. Я твердо решил, что не могу оставить их себе, и написал письмо, в котором указал, что жертвую все эти вещи на нужды общины и назначаю парсеру с Томджи и других своих друзей доверенными лицами. Утром я посоветовался с женой и детьми, а потом избавился от этой обузы. Я догадывался, что мне возникнут трудности, когда я буду убеждать жену, но с детьми проблем не должно было быть. А потому я решил, что они станут, «Моими адвокатами в этом нелегком деле». Сыновья охотно согласились. «Нам не нужны эти дорогие подарки. Мы должны вернуть их общине. Если однажды нам понадобится нечто подобное, мы купим это сами», — заявили они. Я был рад слышать такие слова. «Значит, вы договоритесь со своей матерью, верно?» — спросил я. «Разумеется», — отвечали они. «Берем это на себя. Ей не нужно носить дорогих украшений». Она, возможно, захочет оставить их для нас, но если нам они не нужны, почему бы ей не согласиться расстаться с ними?» Но, как выяснилось, сказать было проще, чем сделать. «Тебе они, быть может, и не нужны», — заявила жена. «Они не нужны и детям, вероятно. Они ведь пляшут под твою дудку. Я понимаю, почему мне само не разрешено носить их, но что насчет моих будущих невесток? Им они наверняка понадобятся. И вообще...» Кто знает, что случится завтра? Я не хочу отказываться от вещей, подаренных с такой любовью. Уговаривая меня, жена зарыдала, но дети стояли на своем. И меня она тоже не заставила изменить свое решение. Затем я стал мягко увещевать ее. Наши дети еще не женаты. Мы же с тобой не хотим для них ранних браков. Когда они повзрослеют, смогут сами позаботиться о себе. И уж наверняка наши сыновья… Не возьму джон и девушек, которым потребуются дорогие украшения. А если нечто подобное все-таки понадобится, я всегда рядом. Попросишь меня купить. Попросить тебя? Ты лишил собственных украшений меня, не давал мне покоя, пока не отказалась от них. Представляю, как ты будешь покупать украшения для снохи. Ты, уже сейчас пытающийся превратить наших сыновей в садху. Садху. Так индусы называют людей — проповедующих самую крайнюю степень аскетизма. «Нет, мы не вернем эти подарки. Кроме того, скажи на милость, какое право ты м е е ш ь распоряжаться жерельем, подаренным мне? Лучше скажи, жерелье подарили нам за твое служение общине или за мое?» Спросил я. «Согласна, но твое служение ничем не лучше моего. Я трудилась ради тебя день и ночь. Разве это не служение? Ты взвалил на меня всю работу по дому». заставлял проливать горькие слезы и сделал своей рабыней. Это были меткие удары, и некоторые из них попали в цель. Но я продолжал настаивать на том, чтобы вернуть украшения. Непостижимым образом мне в итоге удалось добиться ее согласия. Все подарки, полученные в 1896 и в 1901 годах, были возвращены. Я подготовил документы и положил ценности в банк, чтобы они послужили интересам общины, в соответствии с моими собственными распоряжениями или распоряжениями доверенных лиц. Часто, когда были нужны средства на общественную работу, я испытывал непреодолимое желание взять их из этого фонда. Тем не менее, мне всегда удавалось собрать необходимую сумму, а фонд оставался нетронутым. Он существует и поныне. К нему прибегают в самых крайних случаях, но регулярно пополняют. Никогда позже я не жалел о своем поступке, А с течением лет и моя жена осознала его мудрость. Это уберегло нас от многих соблазнов. Я твердо уверен, что общественный деятель не должен принимать дорогих подарков. 13. Снова в Индии. Итак, я отправился домой. Один из портов, куда заходил пароход, находился на Маврикии. Мы остановились здесь надолго, поэтому я сошел на берег и успел достаточно хорошо познакомиться с условиями жизни на острове. В один из вечеров я даже стал гостем сэра Чарльза Брюса, губернатора колонии. Приехав в Индию, я какое-то время путешествовал по стране. Шел 1901 год, и в Калькутте проходила встреча участников Конгресса под председательством мистера, позже сэра Диншоу Вача. В данном случае имеется в виду политическая партия «Индийский национальный конгресс», созданная в 1885 году. Разумеется, я не мог остаться в стороне. Так состоялось мое знакомство с деятельностью Конгресса. Из Бомбеи отправился одним поездом с сэром ф и р о ш а х о м Мехтой, поскольку мне хотелось побеседовать с ним о положении, сложившемся в Южной Африке. Я знал, что он ведет поистине королевский образ жизни. Он нанял целый салон-вагон, и мне было разрешено проехать в этом вагоне один перегон и поговорить с Мехтой. Я пришел к нему во время остановки на заранее оговоренной станции и сообщил о своем приходе. С ним вместе путешествовали мистер Вача и мистер, а н ы н и с е р ч и м а н л а л Сеталват. Они обсуждали политические вопросы. Как только сэр ф и р а ш а х заметил меня, он сказал, «Ганди, похоже, мы ничего не сможем сделать для вас. Разумеется, мы одобрим вашу резолюцию, но какие права мы имеем даже в собственной стране?» Мне кажется, что пока мы не обладаем никакой властью в Индии, вам не удастся добиться успехов в колониях». Я был ошеломлен. Мистер з а т а л в а отказалась, придерживался того же мнения, а мистер Вача лишь бросил на меня сочувственный взгляд. Я попытался уговаривать сэра Фирошаха, но и речи не могло быть о том, чтобы переубедить некоронованного короля Бомбея. Пришлось удовлетвориться тем, что мне позволят представить свою резолюцию. «Вам нужно будет, конечно же…» показать мне резолюцию», — сказал мистер Вача, старавшийся ободрить меня. Я поблагодарил его и покинул салон-вагон уже на следующей станции. Мы прибыли в Калькутту. Президента торжественно сопроводили в подготовленный для него дом. Я спросил одного из добровольцев, куда следует направиться мне. Добровольцы Конгресса входили в его отряды и следили за порядком на массовых мероприятиях. Он отвел меня в колледж Репон, где разместили некоторых делегатов. Фортуна благоволила ко мне. В том же корпусе, где поселили меня, оказался Лакоманье. Насколько помню, он приехал днем позже. Конечно, л о к о м а н и ю невозможно представить без Дарбара. Дарбар. Пышный торжественный прием. В данном случае окружение какого-либо человека. Будь я художником, я бы изобразил его сидящим на кровати, ведь я до сих пор отчетливо помню это. Из многочисленных посетителей, заходивших к нему, мне сегодня вспоминается только один, а именно ныне покойный Бабу, Матилал Кхозе, редактор газеты «Амрита Базар Патрика». Бабу, господин. Их громкий смех и разговоры об ошибках, правившие номинации, незабываемы. Но мне бы хотелось побольше рассказать об условиях, в которых проходили заседания Конгресса. Добровольцы постоянно спорили друг с другом. Ты мог попросить одного сделать что-то. Он тут же передавал просьбу другому, а тот, в свою очередь, третьему. И так далее. Делегаты же, казалось, были вечно ни при чем. Я подружился с несколькими добровольцами и немного рассказал им о Южной Африке. Им стало стыдно за свое бездействие. Мне хотелось объяснить им, что такое подлинное служение общине. Казалось, они меня поняли, но дело в том, что дух служения не появляется в человеке сам по себе. Чтобы воспитать его, требуется, во-первых, желание, а во-вторых, опыт. В этих простых и добросердечных молодых людях было много желания, но опыта им не доставало. Конгресс собирался раз в году на три дня, а затем словно бы впадал в спячку. Какой опыт можно было получить за три дня? Причем делегаты ничем не отличались от добровольцев. У них было не больше опыта, а сами они ничего не делали и лишь раздавали приказы. ы д о о о б р в л ь ц сделайте то добровольцы сделайте это И даже здесь и оказался лицом к лицу с проблемой неприкасаемости кухня т о м и л о в располагалась обособленно отверженный увиденный во время трапезы казался делегатом томилом живым о с к в е р н е н и е м а потому для них устроили в колледже отдельную кухню о т г о р о ж е н н у ю стенами. оттуда постоянно валил удушающий дым, кроме кухни там была и столовая и прачечная получился закрытый ящик, без единой отдушины. Мне все это представлялось пародией на Варнашрама-Дхарму. Варнашрама-Дхарма — ведейская система, согласно которой общество делится на четыре касты — Варны. «Если неприкасаемость проявляется даже в отношениях между делегатами Конгресса», — сказал я себе, «то легко представить, как глубоко она укоренилась в избирателях. Эта мысль заставила меня горько вздохнуть». Условия были крайне антисанитарные. Повсюду были лужи, туалетов устроили слишком мало, и воспоминания, стоявшие в них вони, до сих пор в ы з ы в а е т у меня отвращение. Я указал на это добровольцам. Они решительно ответили мне, «Это не наше дело. Пусть отхожими местами занимается уборщик». Тогда я попросил веник. Моя просьба вызвала удивление. Я добыл веник сам и навел порядок в одной из уборных, но сделал это только для себя. Желающих попасть в туалеты было много, а самих туалетов слишком мало. Они нуждались в регулярной чистке, а на это у меня не хватало ни сил, ни времени. Посему я довольствовался быстрой чисткой места в туалете для себя одного. А остальные, казалось, не замечали ни грязи, ни отвратительного запаха. Но и это еще не все. Некоторые из делегатов не стеснялись использовать веранды своих комнат для отправления нужды по ночам. Утром я указал на это добровольцам, но никто из них не желал убираться. Я так и не нашел никого, кто бы захотел заниматься этим почетным делом вместе со мной. С тех пор условия значительно улучшились, но даже сейчас беззаботные делегаты продолжают компрометировать Конгресс, оправляясь там, где им угодно, а добровольцы по-прежнему не готовы прибирать за ними. Мне стало ясно, что если бы заседания Конгресса были более продолжительными, антисанитарные условия, в которых они проходили, могли бы стать причиной эпидемий.